После этого мы организовали тщательное прочёсывание местности силами испытуемых и солдат охраны. И? Ничего. В селе никого не было. Сигнализация оказалась испорчена. Кто-то замкнул датчики. Как это могло произойти? Это мог сделать кто-либо из испытуемых? Нет, они ничего не делают без приказа. «Продолжайте». Дело шло к вечеру, и было очевидно, что эксперимент необходимо будет продолжить на следующий день. Штандартен фюрер приказал поднять наверх испытуемых и вместе с профессором подбыл на базу. Я остался на месте руководить завершением эксперимента. Во время подъема наверх один из них выстрелом из винтовки убил нашего солдата. одного из членов пулеметного расчета. Его напарник открыл ответный огонь и застрелил одного из испытуемых. Их голова устроена так, что тот, кто на них нападает, враг. После этого все и произошло. Что именно? Испытуемые открыли огонь и атаковали наших солдат. Их натиск был неожиданным. Я остался один. и вынужден был отступить к ближайшему посту охраны? Хм... Насколько я знаю, существует возможность их остановить. Да, перед началом эксперимента всегда указывается, кому именно должны беспрекословно подчиняться испытуемые. Таких людей всегда назначатся двое. И испытуемые выполнят любой приказ такого человека. Да, любой. Почему этого не произошло на этот раз? Профессор был вместе с Рашке, а унтертурпфеуер Арахов, который находился рядом с испытуемыми, был ими убит в самом начале схватки. И больше никто не мог их остановить? Нет. На них просто никого больше не послушали бы. После начала боя, как бы это лучше сказать, в общем, они больше ничего не воспринимают. Только один из двоих, назначенных ими управлять, человек может что-то изменить. Таких людей больше на месте не было. Кто же тогда напал на машину штандартенфюрера? Я полагаю, это была та самая разведгруппа. Они как-то сумели обмануть бдительность охраны и выйти из зацепления? Или вовсе туда не входили? Что сделали вы лично? Перегруппировал солдат охраны, снял дальние посты и направил их на поиски и уничтожение противника. И что же? Мы еще ведем преследование, получены обнадеживающие результаты. — Понятно. У вас все? — Да. — Тогда позвольте, я подведу итоги. Степень виновности или невиновности штардантенфюрера и профессора будет определена позже. Что же касается вас, гауксурфюрер Горн, то я вынужден констатировать вашу некомпетентность, будучи ответственным. За подготовку эксперимента вы эту подготовку провалили, упустили из-под контроля русскую разведгруппу, не сумели должным образом организовать охрану, что повлекло гибель профессора Маурера и штардантер-фюрера Рашке, не смогли организовать поиски и уничтожение разбежавшихся испытуемых и русских диверсантов. Допустили попадание в руки противника компонентов спецпайка. — У вас есть что-либо еще, что вы могли бы сказать в свое оправдание? — но «Ну, что? Горн молчал. Рыжая девица встала, подошла к двери и открыла ее. В комнату вошли двое эсэсовцев. — Гаупштурфюрер Горн, вы арестованы? «Сдайте оружие!» Проводив взглядом ушедших, советник встал и прошелся по кабинету. С интересом потрогал чучело медведя, стоявшего на задних лапах. Поцокал языком в восхищении. Вернулся к столу и поднял трубку телефона. «Дежурный, обер-лейтенанта Хоффмайера ко мне!» «Да, именно сейчас!» «Найдите его и поскорее!» Вернер сел за столик и взял в руки кофейник. «Хороший все-таки кофе у габштурфюрера. Магда!» «Неплохой, герцоветник!» «Ну, пока ищут обер-лейтенанта, может быть, выпьем то, что еще осталось в кофейнике? Присаживайтесь сюда, время у нас есть!» Минут через двадцать в дверь кабинета постучали. «Разрешите?» На пороге стоял коренастый офицер в камуфляже. Умные и внимательные глаза быстро осмотрели кабинет и остановились на сидящем в кресле советнике. «Герр, советник Вернер, мне передали ваш приказ прибыть». «Просьбу, Герр, обер-лейтенант, всего лишь просьбу». Мне необходимо задать вам несколько уточняющих вопросов. Надеюсь, это не слишком оторвет вас от важных дел, или вы спешите? — Я должен был отбыть для непосредственного руководства поисковыми группами, — Гауптштурмфюрер Горн распорядился. — Я полагаю, что у него сейчас есть куда более важные вопросы, чем непосредственное руководство вашими действиями. «Не так ли, фройлен?» Рыжая девица молча кивнула головой. «Ну, вот видите. Так что присаживайтесь. Жаль, что кофе кончился, но, может быть...» Вернер посмотрел на Магду. «Я позвоню дежурному герсоветнику. Ну вот, видите, и эту проблему мы сумели решить. Располагайтесь поудобнее, Гауптманн». «Обер-лейтенант, с вашего позволения». «Разве? А мне казалось, что... Ах да, увы, старческая забывчивость. Как я мог, Регендорф?» Хоффмайер напрягся. Руки его стиснули подлокотники кресла. Внимательный взгляд рыжей девицы мгновенно это отметил. «Никогда там не был». странно а мне показалось что я вас там видел в компании этого как его мариарии не знаю такого наступила пауза обер лейтенант по прежнему недвижимо сидел в кресле и только взгляд его быстро перемещался от советника камагди и назад вернер понимающе покивал головой и, вытащив из папки лист бумаги, протянул его Хоффмайеру. «Вы вот этого ждали, не так ли?» Взгляд обер-лейтенанта зацепился за текст. «Приказываю оказывать всемерное содействие по первому варианту. Имеет право отстранять от должности и отдавать соответствующие приказания. С предъявлением этих полномочий Вы переходите под его непосредственное руководство. Подпись Рейхсфюрер СС Гиммлер. Хоффмайер кивнул головой. Встал, отдернул куртку и прищелкнул каблуками. — Так точно, герц-советник. После произнесения ключевых фраз вы должны были предъявить мне этот документ. Гауптман Борг к вашим услугам. — Вот и славно, Гауптман. — Присаживайтесь. — А если бы я не предъявил вам письменного приказа, чтобы тогда вы сделали? — Поступил бы по инструкции, сообщил бы в Берлин и принял меры к вашему задержанию. — Как у вас тут все... — Да, серьезно. — Такая работа, герц-советник. — Понимаю. Для начала я хотел бы вам сообщить, что ваш рапорт... Там рука Вернера ткнула в потолок. было очень внимательно изучен и должным образом оценен. Ваши действия признаны правильными и своевременными. Все? Вы имеете в виду гибель штандантера, фюрера и профессора? Именно так? Здесь нет вашей вины. Охрана их была приказом возложена нагорно. более того рейс по достоинству оценил решение об ее усилении вашими сотрудниками вы на это не помогло да такой вопрос тоже поднимался некоторые э, специалисты скажем так усмотрели в этом даже преступную халатность счь же стороны с вашей гауптман даже так «Да, их мнение звучало следующим образом. Вы, представляя себе уровень возможного противостояния, не приняли мер для своевременного доведения информации об этом до сведения руководства? Хм, посмотрел бы я на них здесь!» Их точка зрения не нашла понимания у Рейхсфюрера, Но само мнение, а главное, лица, его выразившие, никуда не делись. Вы меня понимаете, Гауптман? Более чем, дирсоветник, спасибо за откровенность. Не за что, нам с вами еще работать. Так что я не хочу, чтобы между нами с самого начала были какие-либо недоговоренности. Скажем так, я на вашей стороне. И надеюсь на ответную откровенность. «Всегда рад оказать вам помощь. Будем считать, что мы договорились. Итак, к делу. Ну, если вы не возражаете...»